Аркадий и Борис Стругацкие «Хромая судьба» Как пляшет огонек Сквозь запертые ставни осень рвется в дом Райдзан Авторы считают своим долгом предупредить читателя, что ни один из персонажей этого романа не существует и никогда не существовал в действительности поэтому возможные попытки угадать, кто здесь кто, не имеют никакого смысла. Точно так же вымышлены все упомянутые в этом романе учреждения, организации и заведения. Первая. Феликс Сорокин. Пурга. В середине января, примерно в два часа по полудни,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 Москву заметала, как богом забытый полустанок где-нибудь под Октёбинском. Вот уже полчаса посередине шоссе буксовало такси, неосторожно попытавшееся здесь развернуться. И я представлял себе, сколько их буксует сейчас по всему огромному городу — такси, автобусов, грузовиков и даже чёрных блестящих лимузинов на шипованных шинах. Мысли мои текли в несколько этажей, лениво и вяло перебивая друг друга. Думал я, например, о дворниках, о том, что до войны не было бульдозеров, не было этих звероподобных, ярко раскрашенных снегоочистителей, снегоотбрасывателей, снегозагребателей. А были дворники в фартуках, с метлами, с квадратными фанерными лопатами, в валенках. А снега на улицах, помнится, было не в пример меньше.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 Мне это как раз, и не следовало бы обо всем этом писать. Вот и об этом я подумал сейчас, глядя в окно на заметаемый Третий Рим, и я взял стакан и сделал хороший глоток. Около буксующего такси засело теперь еще две машины и бродили там, пригибаясь в метели, тоскливые фигуры с лопатами. Я стал смотреть на полки с книгами. «Боже мой!» — внезапно подумал я,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 Недавно отснят был телевизионный сериал «Адъютант его превосходительства». Картина неплохая и даже хорошая, только вот э, с самой книгой она почти не соотносится. В книге все куда серьезней и основательней, хотя приключений и подвигов куда как меньше. Этот Павел Васильевич Макаров был, как видно, значительным человеком и приятно читать на обороте титульного листа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 С руками бы оторвал это любой читатель, в особенности, если писать в такой мужественной современной манере, которую я лично уже давно терпеть не могу, но которая почему-то всем очень нравится. Например, на палубе коньей мару было скользко и пахло испорченной рыбой и квашеной редькой. Стекла рубки были разбиты и заклеены бумагой. Тут ценно как можно чаще повторять «были, был, было». Стекла были разбиты. Морда была перекошена. Валентин, придерживая на груди автомат, пролез в рубку. «Сенте, выходи!» — строго сказал он. К нам вылез шкипер. Он был старый, сгорбленный. Лицо у него было голое, под подбородком торчал редкий седой волос. На голове у него была косынка с красными иероглифами.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 На километры можно тянуть лишь то, к чему вполне равнодушен.